Глава 162. Тестирование. Часть 2. По прибытии в Союз классов Содзе получил теплый прием. Это потому, что они были частыми клиентами в Белой Вилле. Руководитель отделения посещал Белую Виллу несколько раз каждую неделю. Как правило, маги ученики обслуживались любым другим секретарем. Однако личность и статус Содзе были другими. Он был теперь рыцарем высшего ранга. Можно сказать, он был аристократом. Кроме того, все знали, что создание белой виллы было не только ради денег. Еще более важно, что это было сделано с целью позволения Содзя продвинуться в аристократический круг. Вот почему ланджом была очень близка с любым потенциальным клиентом Содзя. Хотя Содзя никогда не взаимодействовал с этим человеком прежде и встречался с ним несколько раз, старик всегда говорил с Ланчжоу, когда ожидал лечения от Содзя. Люди – странные существа. Ради лица они были готовы сломать шею если вы пригласили группу лучших друзей в роскошное место, чтобы поесть. Менеджер ресторана приносил несравнимо дорогие блюда и даже говорил, что это подарок босса. Босс был занят и не мог прийти лично, но надеялся, что вы не станете его винить. Затем, когда вы оплачиваете счет, они делали вам большие скидки. Таким образом, вы получали и лицо, и выгоду. Вы бы не почувствовали благодарность боссу, На самом деле, белая вилла перестала зарабатывать деньги год назад. Особенно после обретения зачарованной алхимии, бизнес понес потери. Хотя вступительный взнос требовал большой суммы денег, им были обеспечены достойные услуги, и они могли наслаждаться ценным продуктом питания. Не зарабатывать деньги еще куда ни шло, но терять их неприемлемо. Тем не менее, эликсир жизни Содзя был основным продуктом. Скорость, с которой он делал деньги, была даже быстрее, чем печать их. И это покрывало потери. Вот почему, вопреки убеждениям, имидж и статус Содзя в аристократическом кругу стал номером один. Благодарить нужно было Ланьчжо и других горничных, которые прошли подготовку к своей работе в молодости. В целом, обслуживание белой виллы было лучшим во всем городе священного света. Даже по сравнению с остальным миром, Никто не осмелился бы утверждать, что где-то было более роскошное место, чем Белая Вилла. Кроме того, в настоящее время Белая Вилла больше не принимала простых людей. Любой человек без какого-либо ранга, статуса или семейного происхождения не мог войти. Это место уже стало местом для аристократов. Те, кто вошел в Белую Виллу, должен был иметь какое-либо подтверждение своего статуса. Увидев мужчину средних лет, так вежливо обращающегося к нему, Соддзя был тронут. Он знал, что это все из-за усилий Ланчжо. На самом деле, Белая Вилла в настоящее время стала столовой для дворян. Питание там не требовало денег. Неважно, сколько денег было отдано, она всегда возвращалась. Кроме того, все дворяне считали, что только с ними такое обращение. В конце концов, кто предполагал, что Белая Вилла не только не делала деньги, но и понесла убытки. На данный момент руководитель, которому уже было за 60 лет, выглядел только на 40. Он восхищался Суадзиам и поклонился этому мальчику он получил довольно много поддержки от Суадзя. Теперь он посещал Белую Виллу несколько раз в неделю. Теперь, когда у Суадзя было дело для старикам, старик должен сделать все, чтобы помочь Суадзя. В противном случае было возможно, что он больше не войдет в Белую Виллу. Не иметь возможности поесть в вилле не имело большого значения. Но не иметь возможности войти в Белую Виллу было крайне постыдным. Настолько, что все аристократы могли бы высмеить его. Выпадав причину визита соцзи, руководитель похлопал тебя по груди, чтобы показать, что он лично поможет соцзи проводить тестирование. На самом деле, это всего лишь простая формальность. Процесс аутентификации класса нельзя подделать, независимо от того, кто выполняет его. Никто не осмелился бы сделать такое. Следуя за руководителем отделения, содзя вошел в комнату тестирования. Как только он вошел... Он увидел фиолетовый свет, вращающийся вокруг хрустального шара, размером с баскетбольный мяч. Старый маг, одетый в магическую мантию, сидел там с закрытыми глазами, явно размышляя. Руководитель был старшим должностным лицом, так что он ударил по столу, пробуждая старого мага. Затем он величественно представил Суадзя и велел старому магу испытать магическую силу содзя. Кивнув, старый маг положил руки на хрустальный шар, окутанный фиолетовым светом, и сказал Содзя, «Рыцарь Судзя! пожалуйста, положите руки на хрустальный шар». Судзя безмолвно подчинился. В следующий момент вырвалась магическая сила старого мага, в результате чего хрустальный шар внезапно загорелся. По мере того, как распространилось фиолетовое свечение, старый маг сказал, «Общая магическая сила рыцаря Суадзя составляет 779 моль. Вы продвинутый маг». Духовная сила рыцаря Суадзя составляет 763 калории. Вы продвинутый маг. Старый маг медленно открыл глаза, вынул бланк и быстро написал что-то. Вскоре старый маг выудил магическую печать и поставил ее на бланк несколько раз. Затем он передал его Суадзя и сказал. «Хорошо. Теперь несите этот бланк, чтобы проверить значимость вашей магии. Если ничего неожиданного не произойдет. Вы должны будете приобрести эмблему продвинутого мага. Руководитель отделения сказал. Поздравляю, рыцарь Содзя. Удивительно. Достичь области продвинутого мага в таком молодом возрасте. Кажется, за год вы можете стать настоящим магом. Содзя улыбнулся и кивнул. Он знал, что имел в виду руководитель. Когда он упомянул настоящего мага, это не означало, что Содзя не маг. Это означало следующий ранг. После продвинутого мага он станет полноценным магом а затем «великим магом». Это было не больше, чем название классов. На самом деле, Соддя еще не мог считаться полноценным магом. Если бы кто-то спросил, каков его нынешний уровень силы, он должен был бы все объяснить. Был он магом-учеником или магом-практикантом, начинающим магом или продвинутым магом. Самое главное, что продвинутый маг – это не обязательно продвинутый полноценный маг. Не было ранга выше или ниже, чем полноценный маг. Разница была лишь в силе. После полноценного мага был ранг великого мага, а затем ранг ученого, магистра. Вслед за руководителем Содзя вошел в другую комнату тестирования. Шло время. Суодзя проходил тесты один за другим. В том числе тест на вспомогательную магию, тест на защитную магию и тест на магическую атаку. Суодзя легко прошел все из них и в конце концов получил эмблему продвинутого мага. Больше пяти сотен молей и духовных калорий означало продвинутого мага, Тем не менее, волшебник имел по крайней мере тысячу молей и духовных калорий, а немного меньше не будет соответствовать стандартам квалификации. С точки зрения значимости своей магической силы, у Суодзиа не было никакого способа протестироваться самому. Тем не менее, он мог проверить свои собственные магические и духовные силы. Но это требовало вспомогательный магический предмет. Фиолетовый хрустальный шарм. Фиолетовый хрустальный шарм имел множество применений. Ведьмы могли их использовать для предсказаний. Маги могли их использовать для измерений и даже для специальной магии. Он имел большое значение. Обычный человек не мог его получить. Только магический союз может создать хрустальный шар такого типа. Суодзя резко остановился на входе и сказал, «Эм, руководитель отделения, могу ли я спросить вас, есть ли у вас какие-либо дополнительные хрустальные шары? Я хотел бы купить один. Так я смогу оценить свой уровень подготовки в любое время». Руководитель поколебался. Хрустальный шар был не только дорогим, он имел специальные функции. Как правило, они не могли отдавать их другим. Однако, так как Содзя лично просил его, как он сможет вернуться в белую виллу после отклонения просьбы Содзя? Подумав немного, руководитель сжал зубы и наклонился ближе к Содзя, чтобы ответить. "У меня есть личный маленький хрустальный шар, который я могу дать вам от имени наших близких отношений". Тем не менее, вы должны держать это в секрете. Если кто-то узнает, вы не должны говорить, что его вам дал я. В противном случае, это создаст мне проблемы.